564. Гуру. Каждое слово, и особенно слово «огненное», вызывает реакцию окружающих. Как же заботливо и осмотрительно надо выбирать слова, чтобы не сказать ничего, могущую вызвать нежелательную реакцию. Но молчание — золото. Лучше промолчать, чем сказать ненужное, необдуманное и влекущее нежелательные следствия